Глава вторая. Быть русским означает не только быть готовым к концу света, но и также иметь определенные планы на потом. Игорь Курчатов. Управление обеспечения имперской канцелярии. Маршалу Илгору Трео. Сообщение. Проведенным расследованием инцидента на 205-м рудном комплексе установлено, Директор комплекса, управитель первого ранга Бури Келор, запутавшись в долгах и кредитных выплатах, принял предложение руководителя частной военной группы Кудис, отставного полковника космической пехоты Либари Троо, вывести продукцию комбината под прикрытием волнений среди рабочих комплекса и последующего взрыва, который должен был полностью уничтожить складские модули рудного комплекса. Для концентрации большего количества металлов был испорчен погрузочно-разгрузочный комплекс, и на складах комплекса скопилось пять месячных норм металла. Поскольку вывоз такого количества металла кораблями, которые имелись в наличии, занял бы несколько недель, волнения намечались на то время, когда все ценное уже покинуло бы территорию комплекса. Прибытие инспекционной комиссии нарушило планы расхитителей, и восстание рабочих началось намного раньше намеченного срока. Прибытие генерала Рокова со штурмовой группой окончательно разрушило план хищения металла. Подразделение генерала полностью уничтожило бойцов военной группы Кудис, высаженных на комплексе, а также частично охраны самого комплекса, действуя в рамках категорического императива «Штурм». Единственный уцелевший сотрудник администрации комплекса, директор комплекса, управитель первого ранга Бури Келор, переданный генералом Роковым органам дознания. В настоящее время открыто уголовное производство по фактам, изложенным в сообщении по статьям 55, 58, 98, 104, 206, уложение наказаний империи Тессарин. Старший инспектор канцелярии императора полковник Шагрон Иси. 22 числа месяца Гента 1677 года. Тессарин, Лазурный океан, остров Арилар. Разговор с императором имел продолжение, но немного не такое, как ожидал Алексей. По внутренним канцелярским каналам ему пришел пакет документов на двадцать седьмую гроздь. Там были исторические справки, физические координаты в галактике и масса всякого мусора, но были и полезные вещи, хотя полезность политических персоналей полутора тысячелетней давности была сомнительной. Зато присутствовали довольно подробные карты мира Телбор, даже океанов с глубинами. Документы, карты рапорта военнослужащих разного ранга и короткое резюме императора. Можешь попробовать. Заброска первых двух специалистов поиска осуществлялась через базовый портал узла. После их гибели попытались прорваться через врата службы армейских перевозок и даже через крошечную, словно крысиная нора, портальный переход службы внутренней безопасности. И каждый раз результат был один – возвращение мертвой главы офицера. Правда, только через базовый портальный комплекс, что косвенно говорило о том, что остальные окна либо не контролируются полностью, либо не имеют энергии на обратный прокол. В любом случае, пытаться пробиваться через порталы было глупым, даже имея в виду, что у армии и безопасности еще оставались тайные тропки на Телбор. В том, что придумал Алексей, не было ничего оригинального. Пробить нестационарный переход, основываясь на координатах работающих порталов. Новым было только то, что войти Алексей решил на высоте 2 километра и вообще без снаряжения в привычном смысле слова. Ни грамма металла, только легкий пластик. Когда Шея Сарганай первый раз увидел костюм, в котором Алексей собирался оказаться на высоте в несколько километров, он покачал головой и вопросительно посмотрел на ученика. «А если тебя засекут по эфирным эманациям?» «Появишься-то ты тихо, едва слышный хлопок и все». А вот потом, когда будешь активировать магемы полета, засветишься в ночи, словно фонарик. Не засекут. Алексей подал саргана небольшой пакет. Это маг несколько секунд вглядывался в упаковку. Парашют? Ты хочешь доверить свою жизнь куску тряпки? Наши десантники-спортсмены делают это регулярно, Алексей усмехнулся. Система отработана столетиями вполне надежна. Зато даже на самом мощном радаре я буду выглядеть размытым пятном, ничем не напоминающим злобного имперца. «Хорошо, мой мальчик, я посчитаю тебе точку заброса». Сарганай положил тяжелую руку на плечо ученика. «Но и ты помни, что если ты не справишься, будем очищать зону высадки тяжелыми зарядами и сразу десантировать штурмовые части боевых механоидов. А у них, как ты понимаешь, не будет ни правых, ни виноватых». Тессарин. Владение герцога Рокова, планета Тасис. «Мне нужны только добровольцы, и добровольцы эти должны быть полными отморозками». Алексей стоял перед строем бригады, взобравшись для такого дела на БТР. Занятые постройкой военного городка они отодвинули обустройство плаца на потом, и на площадке размером 500 на 300 метров не нашлось трибуны. Ну и чтобы не нарушать русские традиции, он влез на броневичок. Миссия имеет индекс 10 красный, что означает практически полную гарантию огромных и очень кровавых проблем. И как вы знаете, если я погибну в то время, когда вы будете внутри убежища, вы не сможете его покинуть. Да, моя подруга сделает все возможное, чтобы вас вытащить, но гарантии никакой, и лет через 100-200 вы растворитесь в пустоте вместе с убежищем. Я прошу всех крепко подумать, риск действительно запредельный, я не могу требовать от вас такой службы в невоенное время. Военный вожак Ахара вместо ответа коротко рыкнул, и черные лоснящиеся тела кошек синхронно вздыбили хвосты, а сами опустили головы к земле. «Сигал!» — шили Таахи, преклонил колено, воткнув меч перед собой. «Лучше смерть в забвении, чем позор!» Товарищ генерал-полковник Виктор Степанович Михайловский кинул ладонь к виску. «Бригада готова выполнить приказ!» Двадцать седьмая гроздь, планета Телбор, башня порядка, аппаратный центр системы контроля. Дежурный оператор сержант Кимис Коруга дорезе вглядывался в бирюзовый экран радара, где светящаяся линия рисовала береговую черту Саринского залива и лес, который простирался до самого Тарвальского хребта. Что-то слегка зарябило на экране, но тут же погасло, и сколько не вглядывался оператор, ничего не мог понять сын лейтенант обратился он к старшему дежурному поста, который, закинув ноги на пульт, лениво листал книжку с полуголой красоткой зубастой рептилий на обложке. Была засветка, но словно облаком, и исчезла. Лейтенант молча встал, отложив книгу, подошел к креслу дежурного. Пощелкал диапазонами, чуть увеличил напряжение на передатчике, но экран был чист. Записать в журнал, как атмосферную флуктуацию, коротко бросил он и снова взялся за книгу. 27-я гроздь, планета Телбор, Саринский залив, береговая черта Великого королевства Лассария. А в это время атмосферной флуктуации, упав до 500 метров, раскрыл над водой парашют. С легким хлопком прозрачное полотнище приняло вес, и Алексей заскользил к чернеющей впереди стене деревьев. Пробежавшись по песку, погасил скорость, быстро скатал парашют в небольшой пакет, со всех сил запустил его обратно в море. Ткани стропы, попав в соленую воду, окутались пузырьками и через пять минут растворились без остатка. Можно было воспользоваться убежищем и спрятать парашют там, но Алексей опасался делать это на открытом месте, не зная, насколько качественно раскинута ловчая сеть у местных безопасников. Переход в убежище не фонил в эфире, но довольно заметно возмущал гравитационное поле. Отмотав ход к рысью несколько километров, он сориентировался по карте, которую ему высветил имплант и чуть скорректировав маршрут, снова побежал. Лес, который возле побережья еще имел следы присутствия человека, через 10 километров уже стал вполне труднопроходимым, и Алексей двигался по звериным тропам, а то и просто по лесу, перепрыгивая бурелом и промоины Наконец, выйдя к притоку реки Сарной, пройдя вдоль воды еще пару километров, зашел совсем в непроходимый лес, где деревья стояли словно стеной. Место, которое искал Алексей, называлось резервная база службы внутренней безопасности. Там должно находиться не только устройство связи с агентами, но еще документы, деньги, одежда местного покроя и вообще все, что может пригодиться путешественнику в чужой стране. Но дойдя до места, Алексей лишь покачал головой. На месте, где должен находиться небольшой домик, зияла довольно глубокая яма, заполненная темной водой. Судя по диаметру воронки, в домик ахнули не менее чем 250-кой, а про помощь местных жителей можно забыть. Благодаря личному распоряжению императора, у Алексея было лучшее из оружия и снаряжение армии Тессарин. Перейдя в убежище, он переместился в личное хранилище и, подхватив с полки темно-зеленый кейс размером с дорожный чемодан, вновь появился в лесу. Негромко щелкнул ключ-активатор, и система разведки ока перешла в рабочий режим. Крошечные шарики диаметром миллиметр с собственным двигателем, камерой и передатчиком взлетали словно рой мух и, проскочив между деревьев, расходились в стороны. Двигались они медленно, не больше 10 км в час, но срок жизни имели длительный и умели подниматься так высоко, что в итоге могли рассеяться по всей планете. Весь поток данных анализировался мощным интеллектом последнего поколения – и выдавал по запросу уже логически скомпонованную картину. Пока разведботы собирали информацию, пара механоидов занырнули в яму и, выловив на дне кучу человеческих костей, вырыли общую могилу и захоронили останки. Клацнул затвором над могилой, сочтя формальности оконченными, порысил дальше в лес. И только отойдя на пять километров от точки запуска разведботов, он стал устраиваться на ночлег. Благодаря запасам в убежище и поварам бригады поел вполне прилично, за столом и в окружении офицеров бригады. Те оккупировали столовую и все большие помещения и смотрели приключение Алексея в режиме реального времени, который снимала камера, смотревшая через прокол пространство над его плечом. И поэтому все уже знали, что десантирование прошло успешно. Но никаких празднеств по этому поводу в бригаде не устраивали, все понимали, что все только начинается. Через трое суток ОКО уже смогло собрать из осколков и фрагментов информации от разведчиков достаточно полную картину. Телбор не избежал деградации имперских технологий, но откатился не слишком глубоко. Вернее, откатился-то здорово, но многое уже наверстал. Поскольку с эфирной энергией в мире было все в порядке и даже более, у жителей Телбора не было необходимости развивать электроэнергетику, и она присутствовала в незначительном количестве. Электрическими были дверные звонки, освещение улиц и вообще все то, что не требовало постоянного ухода и надзора. А все сколь-нибудь технологичное работало на эфирной энергии. И поскольку энергии было огромное количество и доставалась она фактически даром, то были нормы многоярусные города, где отдельные платформы висели рядом друг с другом, связанные ниточками канатных дорог или рейсовыми тардисами. Для тех, кто торопился или просто мог себе позволить, существовали внутрипланетные телепорты, а также центральный портальный вокзал, откуда можно было попасть на другие планеты грозди Правда, в последнее время эти врата часто сбоили и, бывало, по месяцу простаивали, пока техники искали поломку. Из чего было понятно, что технологии портального перехода все-таки утеряны. Также были частично утеряны технологии продления жизни, и если для эфирников это было довольно простой процедурой, то обычные люди довольствовались семью-восемью десятками лет жизни. Купцы в зависимости от размера кошелька жили от 100 до 150, а владетели могли прожить и 400 лет, если, конечно, доходы позволяли. Но 27-я гроздь утеряла не только технологии. На всех планетах, помимо власти герцогов и прочих владетельных господ, царила служба контроля, которая исполняла роль полиции, дознания, безопасности и при необходимости палача для всех, кто чем-то рассердил негласных властителей планеты. Хотя, рьяно взявшись за дело полторы тысячи лет назад, служба за прошедшие годы обленилась, поистрепалась и еще могла больно укусить, но ее влияние упало до уровня власти местных герцогов. А уже главы государств могли спокойно ее игнорировать и даже, как великий князь орваля выставить контролеров вон из страны. Похожие процессы шли и в других странах, и местные правители активно развивали собственные армии и специальные службы. А все потому, что король Лассарий, Ирихор IV, вдруг забил все, что можно на службу контроля, собрал армию с трех тысяч подонков и висельников и захватил ближайшее к нему герцогство береол Конфликт между владетелями был давним, и только историки могли с определенной достоверностью сказать, почему ссора вообще возникла. Но герцог Бериол вел себя довольно по-хамски, разоряя приграничные деревни, и надеясь, что служба контроля не даст королю развязать полноценную войну. Ирихору в какой-то момент это надоело, и он, собрав армию, двинул ее через границу, потрясая старым, но никем не отмененным кодексом владетеля, по которому прав был тот, у кого меч острее. Не ожидавший такого поворота герцог не был готов ни к обороне, ни к войне, и через две недели столица герцогства, которая даже не имела стен, сдалась, а служба контроля просто устранилась. не тогда очень многие владители сказали себе а а На момент высадки Алексея Мертелбор жил в состоянии лихорадочного набора армии и всеобщей гонки вооружений. Кто-то собирался защищать свое, кто-то уже распланировал чужое, а кто-то просто собирался погреть руки на всеобщем безумии, торгуя оружием и съестными припасами, как герцогство Калим. Находясь в горной долине, вход в которую был только через четыре узких перевала, они могли спокойно отсидеться даже в случае планетарной катастрофы. У всех были свои планы, но остро не хватало тех, кто хочет и может воевать за деньги. Полторы тысячи лет подстригания социальной лужайки привели к тому, что народ в основном был спокойный, работящий, но совершенно без инициативный и не агрессивный. Если кто и вырывался из этого круга, то шел в купцы или, как особо удачливые, получали на поле боя первый владительный титул – рыцаря, что, с одной стороны, ничего не значило и не давало никаких послаблений по налогам, а с другой – уже не простолюдин и суду магистрата не подсуден. Но для создаваемых армий этого было совершенно недостаточно, и под ружье ставили вчерашних крестьян, соблазнившихся высокими заработками, воров и жуликов, которые искали в войне случай пограбить, но уже как бы официально, и вообще гребли всякий разночинный народ, способный удержать оружие стволом куда-то вперед. Алексей не без оснований полагал, что служба контроля не просто так устранилась, а специально дает владетелям подраться и ослабить друг друга, для того, чтобы прийти на уже расчищенную лужайку и, добив тех, кто остался, установить свое правление. В основном воевали паровыми стрелометами и пулевиками, работавшими с помощью магического кристалла. Стволы были не нарезные и свинцовый шарик прицельно летел метров 200, а убойную силу терял уже на четырех сотнях поэтому армии сходились практически в упор и превращали друг друга в мясо не прицельным но массированным огнем. Пороховое оружие тоже было, но ввиду дороговизны патронов всеобщего распространения не получило. Отлить свинцовый шарик куда дешевле, чем сделать патрон. Армейские маги также давали гаре, обычно затевая схватку на дальней станции, и молотили друг друга, пока у кого-то не кончался магический резерв. А вот уже после этого вступали в действие стрелки, подгоняемые волнами огня от вражеских магов и хрустом осыпающихся противомагических амулетов. Понятно, что при такой вот тактике бог был на стороне больших батальонов и сильных магов, а о сложных построениях и перестроениях никто и не думал. Ну, как минимум пока. Потому что в данный момент шло всего лишь две войны. Между королем Ирихором, который после присоединения Бериола почувствовал вкус к победе, и маркизом Гудро за его маркизат, и между герцогом Арваль и герцогом Эсвиром за серебряные рудники на той стороне Тарвальского хребта. Все остальные владетели внимательно наблюдали за боевыми действиями, делая свои выводы и внося изменения в оснащение армий Так, например, сначала вроде бы все отказались от холодного оружия, оставив только парадные шпаги офицерам и кинжалы на повседневной форме. Но все изменилось после боя у реки Кисрицы, где вражеский маг сначала нагнал плотный туман, а затем армия герцога Орвали внезапно кинулась в рукопашную, совершенно вырезав своих противников. И в столичных салонах было признано, что с ликвидацией длинноклинкового оружия сильно поторопились. Но вместе с маленькими частными армиями владителей, которые желали перекроить землю, Существовали вполне приличные корпоративные объединения, способные превратить милые дворянские междусобойщики в настоящую глобальную мясорубку. Но, к счастью, торговцы в массе своей имели больше здравого ума, чем владетели, и в драку не рвались. Городоначальники же летающих городов вообще не желали никакой войны, потому что они-то понимали, насколько уязвима инфраструктура того же летающего острова перед любым злоумышленником. Моноводы, накопители концентраторы эфирной энергии пронизывали все пространство летающих островов, и даже не желая того, жители постоянно что-то ломали, а ремонтники жили словно на вулкане. В общем, судя по творящемуся бардаку, Алексей видел единственного противника – службу контроля. Ну а взять их за мягкие места, да тем более имея такую военную силу – вопрос времени. Основываясь на данных от ока, Алексей склеил себе вполне жизнеспособную легенду о семье, жившей в Лосаринском лесу, и о гибели семейства после нападения гигантского черного урума. Нож с костяной рукояткой и пяток огромных когтей ему уже синтезировали техники на оборудование в убежище, так что и показать Алексею было что. Оделся он в свободные штаны из ткани, которые получали из местного волокнистого растения толстую кожаную куртку, на которую ушла парочка недостаточно проворных местных зверюшек, похожих на кабана, только густо поросших мягкой и густой шерстью серого цвета. Бригадные умельцы за один день выдубили шкуру, причем исключительно природными средствами, и сшили, используя жилы того же кабана. Из оружия Алексей взял с собой многозарядный паровой автомат, который ему сделали еще на ассарте, В основном потому, что оружие имело отличную динамику, стреляло продолговатыми пулями через нарезной ствол и при всем этом имело явные черты, сделанного вручную. Слишком тщательно были зализаны углы и малейшие заусенцы, которые неизбежно вылезают при массовом производстве. Ну и, конечно, Сишес, принявший вид старинной шпаги, и Дагу. Шпага на Телборе была вещью абсолютно статусной и являлась своеобразным удостоверением владителя, конечно, как и владение ею. Кружку из обрезка дюралевой трубы, миску из заглушки воздухозаборника и деревянную ложку он положил в вещмешок, тоже сшитый из кабанов, но из пуза, где кожа была помягче и потоньше. А еще Алексей положил в мешок две горсти золотого песка, завернутого в грязную тряпицу, в меру чистого, но не слишком. Собственно, чистого золота в убежище было запасено более 120 тонн, плюс платина, серебро и прочие металлы. Все то, что было не нужно Михалычу из переработанных астероидов, один из которых полностью оказался из никеля с золотом, а пара других просто из дикой смеси металлов. Но торговать слитками золота чистоты 4 девятки было неразумно. Все равно, что навесит на себя плакат «Я имперец». Алексей в последний раз проверил снаряжение и, закинув мешок на плечо, пошел, выдерживая направление на торчащие из-за леса горы. Где-то там должен был проходить торговый путь из Бериола до столицы Лоссарского королевства – город Энсор.